Глава пятая. Ах эрмитаж, ах, эрмитаж, Глубина истории бесконечна, и людям в разной степени удается, разумеется, при их чисто научном бескорыстном интересе, докопаться до истины определенного уровня. Уже на моем веку менялась и продолжает меняться история России, отдельных ее правителей, в зависимости от характеров тех, кто приходит к власти, исходя из их желания представить прошлое в нужном им свете. Свой отчет истории Эрмитажа мы начнем с 60-х годов XIX века, на месте нынешнего здания, в котором расположился театр-миниатюр под руководством писателя-сатирика Владимира Соломоновича Полякова. На мой взгляд, это был лучший автор эстрады советского периода. Человек скромный, отнюдь не тщеславный и в полном смысле слова порядочный. 15 лет он писал программы для великого артиста эстрады Аркадия Райкина. Они не поссорились, но разошлись. Возможно, Полякова не удовлетворяло то, что успех его произведений полностью относился насчет артиста или упоминание о его авторстве лишь мелкими буквами в правом углу афиши, может, еще что-либо другое. Но Владимир Соломонович решил организовать свой театр-миниатюр, конечно, в пику Райкинскому что, впрочем, не помешало Аркадию Исаковичу прийти на 60-летний юбилей писателя в Центральный Дом Литераторов и сказать «Нашему театру 30 лет, пора молодости, подкрепленной опытом и успехами прошлой работы. 30 лет пора зрелости и признания зрителей. За 15 из них тебе, Володя, вечное и сердечное спасибо». Так расходились великие эстрадники прошлого, не без обиды друг к другу, но при полном соблюдении приличий. А после этих слов Райкин исполнил два лучших монолога Полякова из их предыдущих программ, самые острые по социальности и поднятых проблем, не имеющие себе равных до сих пор. Разошлись артисты и углубились в работу. Поляков включил в штат своего театра молодых и талантливых юмористов Дмитрия Диранкова, второго по значимости артиста в уже для него бывшем театре Райкина, Марка Захарова, Зиновия Высоковского, Рудольфа Рудина, Владимира Высоцкого, Савелия Краморова и других. Писал для них великолепные программы, но при всех усилиях перебить мастерство и инерцию интереса зрителя к Райкину не смог, и не смог бы это сделать никто из артистов в Советском Союзе. Ведь сам Поляков отдал Райкину лучшие годы своего творчества написал для него сценарий популярного фильма «Мы где-то с вами встречались». Сам создал кумира для всей страны и через пару лет понял, что второго такого артиста в стране не будет, несмотря на все авторские титанические старания. К тому же Владимир Поляков сумел, что было очень нелегко, издать две хорошие книги рассказов, смешных и грустных, в издательстве «Советский писатель», И как одержимый носился по вестибюлю ЦДЛ с криками На что я угробил свою жизнь, на что ушли мои лучшие годы, я мог бы стать писателем, писателем. И был прав, став лучшим эстрадным автором страны, но не писателем, чье творчество не угасает столь стремительно, как эстрадное, и не зависит от исполнителя, а живет долго, по себе уготованный своим талантом, срок, иногда и бессрочно Театр «Миниатюр» после ухода из него Владимира Полякова просуществовал еще один год, инсценировав лучшие рассказы из клуба 12 стульев» литературной газеты, в том числе и мой, исполняемый Рудольфом Рудиным. А потом театра «Миниатюр» в стране не стало вообще. Ушел из жизни Аркадий Райкин и сын его Константин, тяготеющий к драматическому искусству, Постепенно выдавил из театра молодых и талантливых сатириков, набранных в труппу еще отцом, и начал ставить в театре спектакли, где преобладали пластика и движения артистов, а не слово. Пошел по пути, похожему первым творческим шагам молодого режиссера Михаила Левитина, получившего руководство над Поляковским театром. У молодых режиссеров не было еще достаточного опыта и знаний для создания серьезных спектаклей классического уровня. И чтобы чем-то выделиться в театральной сфере, они обратились к музыке, песням и танцам. К тому же для зрителя, привыкшего к сложным, проблемным спектаклям, их работа выглядела занимательно, по крайней мере, для некоторых из них. Спектакль театра «Эрмитаж» назван Затейливо, безразмерная, Ким-танго. Главное в нем творчество и фамилия незаурядного барда Юлия Кима. Я уверен, что если бы он выступал один и пел свои песни под гитару, то интерес к нему был бы больше, чем к спектаклю с его участием. А так на сцене сменяют друг друга папуасы, пингвины, школьницы в белых фарточках, пьяницы, пенсионерки, Пушкин с Гоголем, Карменсита со свитой испанцев, Гамлет со своим «Быть или не быть». Танцуют то, что поется в песнях, смысла не добавляют. Получается театрализованный концерт – Танго-насмешливое, танго-ироничное, танго-роковое, анекдотическое и даже танго-любви. Хореография Борисовой и Цветкова. Шапки общего названия в концерте нет, а жаль. В песнях Юлия Кима достаточно философии, чтобы подыскать концерту умное и современное название. Режиссер-постановщик Михаил Левитин определил свое представление так. Бравада, шизофрения, буфонада, пародии бреда. А вопрос ставится один – надо это или не надо? Кто может быть против танго? Даже репертком – за. И насчет шизофрении и бреда особых возражений нет. Все равно лучше, чем осмысленный спектакль с сатирической целью. Но для Любы Полищук главное в другом. Это театральный спектакль и первый в ее жизни. Она принимает участие лишь в одном танце, в дуэте с Романовым но она чувствует рядом с собою дыхание людей, заряженных на общий успех концерта. Пусть еще не очень уверенную, зато самоуверенную руку режиссера, а для молодого артиста очень важно верить этому человеку, от которого зависит решение и успех всего спектакля. Рецензии благо расположенные. Заведующая отделом искусства московского комсомольца талантливая журналистка Марина Райкина замечает, Чепуховина, дурь без рассудства. Проносится, пропрыгивает, протанцовывает, протявкивает. С помощью композитора Андрея Семенова, Любови Полищук, одной овчарки и нескольких охотничьих такс. Просто так, ради шалопайского загула с контролирующим рефреном позади: Не надо, я умоляю вас, не надо. Нет, отвечаем мы, так надо. шизофрения буфанада. Просит душа хоть изредка хотя бы раз потрогать нематериальность жизни, подержать ее в кулаке. Я бы добавил в противовес бесконечной партийно-патриотической жвачке газеты театров, ведь существует кроме нее другая жизнь, делающая кругозор человека шире, разнообразнее, веселее. Однажды после спектакля Люба выпила, крепко, одна, сна ни в одном глазу. И потекла в ее сознании давняя жизнь, когда соученики прозвали Любу не полищучкой, а арифметикой. С какой стати? Она до сих пор не поймет. То ли потому, что не любила этот предмет и перед уроком мучилась, а сейчас это чертова математика. То ли потому, что ей плохо давался этот предмет, то ли потому, что не любила вообще математические дисциплины, а заодно физику с химией. У нее было немного подруг. Она умная и рассудительная, и никогда не подведет, говорила Люба о писательнице Алле Боссард. И часто рассказывала ей о своем детстве, родительском доме, а та записывала ее слова и на свой лад по-писательски, но жизненно точно, пересказывала их. В 67 году в Омске курносую, нагастую восемнадцатилетнюю летнюю певицу развернули из студии эстрадного искусства и отправили доучиваться в 11-й класс. Слыхали песню «Опа-опа, жареные раки, приходите, девки, к нам, мы живем в бараке». Вот именно там и проживала Любка-певица, популярная у соседей зэков и блатных. При этом тяга к настоящей жизни была такой, что выучила язык глухонемых и подружилась с глухонемой девочкой, чтобы ходить к ней через овраг смотреть телевизор. На всю жизнь запомнила эту грамоту. Лет сорок спустя на Арбате подошли глухонемые и попросили автограф. И народная артистка Любовь Полищук сказала им руками «Спасибо». Степан Полищук, царство ему небесное, служил сперва пожарным, потом железнодорожником, очень рано потерял родителей, с восьми лет батрачил. Потом пошел в маляры, там больше платили. Это папа артистки. А мама, поскольку у нее было трое детей, день и ночь шила. На с их надомным промыслом охотно стучали. Швейную машину изымали с понятыми. Подрев, пацанвы. Общаясь довольно часто с Любой, особенно в Коктебеле, я через многие годы после знакомства спросил у нее, как родители. Мама жива, а папа умер. Горестно произнесла она, сказала доверительно, как близкому человеку. Наверное, помнила, что я когда-то отпустил ее с новосибирских гастролей домой, навестить родителей. Она помнила добро. И в этом я убедился потом не раз. Однажды в Коктебеле я одолжил у нее пятьдесят долларов. «Когда вернешь?» — заметила она, но не зло, по-человечески. «До первого сентября. Перешлет через проводника племянницы», — объяснил я. «Хорошо», — кивнула она головой. «Деньги я вернул раньше договоренного времени», — Дважды не застал Любу дома и попросил ее друга и соседа Леонида Николаевича Петрова, в прошлом директора Дома творчества писателей, сделать это за меня. С Петровым у меня были давние и приятельские отношения. Еще будучи директором Дома творчества, он говорил мне, «Варлен Львович, мне дарят свои книги почти все отдыхающие в Коктебеле писатели. Ваши книги отличаются от многих их творений, ваши читать можно». И я нисколько не сомневался, что он без труда вспомнит мою просьбу и даже забыл о ней. «Встречаю Леонида Николаевича через пару недель. Люба благодарит вас», — торжественно объявляет он. «За что?» — искренне удивляюсь я. «За деньги». «Так это я должен благодарить ее, а не она меня, возражаю я». «Дело в том, — улыбается Леонид Николаевич, — дело в том, что вы первый из ее должников, который отдал деньги, другие не возвращают». Считают, что Люба богатая и обойдется без отдолженных людям денег. Я не знал так хорошо ее детство, как Алла Боссард. Есть вещи и случаи, о которых женщины стесняются рассказывать мужчинам. Люба поведала Алле, что во время войны ее мама чуть не умерла, когда в общественном сортире возле рынка продовольственные карточки выпали у нее из кармана прямо в яму с экскрементами. А это же война, без карточек голодная смерть. И мама с подружкой держали друг друга за ноги, и по локоть в дерьме их там ловили. И выудили. Слушая Любу, ее маленькая дочь Маша удивляется. «Какие карточки?» «Клубные», — объясняет ей бабушка. «А что это, не понимает Маша?» «И слава богу, что ты не понимаешь», — говорит мама. «Впрочем, знать о том, как жили родные, тебе не помешало бы». К утру Люба полностью восстанавливается. В голове не хмелинки. Она спешит на репетицию. Вечером у нее, по сути, бенефисный спектакль «Квартет для Лауры», где она занята единственной из актрис. Этот спектакль всегда шел при аншлагах. Люба сожалела, что в России очень мало кто знал Габриэля Аруйо, очень талантливого драматурга. «Квартет для Лауры» — это легкая французская комедия с хорошими костюмами, прекрасной музыкой и танцами. И партнеры у Любы были отличные, уже известные москвичам по спектаклю «Служанки» в театре у Константина Райкина. Лаура – эксцентричная особа, которая обзавелась любовником, намеренно ставит об этом в известность мужа, просто из любопытства посмотреть на его реакцию. Когда Лаура попадает в неудобное положение, актрисе жаль свою героиню. По этому поводу она высказывает свое нетрадиционное мнение в одном из интервью. «Я очень люблю всех женщин». И всех мужчин тоже люблю. И это замечательно, когда они доставляют удовольствие друг другу. Всякая профессия имеет право на жизнь и шпиона, и могильщика, и проститутки. Женщины оказывают мужчинам сексуальные услуги за деньги с незапамятных времен. Эта профессия одна из самых древнейших. Так разумно ли закрывать на эту очевидность глаза? Это глупость, из-за которой страдают и те, и другие, от болезней, бандитского беспредела милицейского произвола, мошенников и садистов. Если это дело легализовать, всей этой криминальной грязи станет намного меньше. Это наши обстоятельства, мучениц. И совершенно зря находятся люди, считающие, что в Интердевочке я сыграла свою героиню, сочувствуя ей. Посмотрите, что творится вечерами на нашей Тверской. После недавнего спектакля я просто выехать не могла. Только в нашем дворе два десятка молодых девчонок стояли плотным строем под светом фар и распахнув шубки, весело демонстрировали свои прелести. И думаете, они стали путанами, посмотрев фильм «Интердевочка» с моим участием? Их толкает на это жизнь, и им плевать на чьи-то осуждения или запреты. Подумайте, почему это творится. Или никто не хочет думать об этом, или кому-то это просто выгодно. В актерской карьере бывают самые непредвиденные обстоятельства. Режиссер Житинкин пригласил Любу Полищук и ее сына в спектакль, где сын должен играть роль маминого мужа. Была там одна эротическая сцена, где он берет маму на руки. На первых репетициях у обоих были странные ощущения, но им повезло. Спектакль был комедийным, и у обоих хватило здорового чувства юмора преодолеть неприятные ощущения. В конце концов, Люба Полищук настолько развеселилась, что вспомнила и точно, почему ее в детстве прозвали арифметикой. Да просто потому, что она лучше других пела песню про арифметику, хотя этот математический предмет явно недолюбливала. Подобные случаи бывают в сознании людей, неожиданно вспыхивает в сознании факт или событие далекого прошлого, на которое в свое время не обращалось особого внимания. Вдруг я вспоминаю и весьма отчетливо Красивое лицо совсем юной Любы перед выходом на сцену в Новосибирске. Первый концерт. Она стоит за кулисами в черном платье с маленьким вырезом. Не напряжена, спокойна. И только из умело подведенных глаз неожиданно льется поток грусти. С чего бы это? Почему? Тогда я не задавал себе этого вопроса. Она предупредила меня, что начинает гастроли после сильного запоя. Что потом все будет в порядке. Но и тогда, перед выходом на сцену, я не ощущал в ней ни капельки опьянения. Только сейчас я начинаю понимать происходящее с нею в те далекие годы. Из ее же записок тех лет они сохранились. Я не люблю говорить о болезнях. Лет десять назад у меня была травма позвоночника. Врачи фактически приговорили меня к инвалидности, но благодаря вовремя принятым мерам и колоссальной поддержке родных выкарабкалась. Уже после этого встала на пуанты и танцевала в сложнейшем вокально-хореографическом спектакле «А чё это ты во фраке?». А когда мы были на гастролях в Израиле, у меня случился отёк связок. Лечится это в основном молчанием и покоем, а мне приходилось петь. Она не сорвала гастроли, проявив актёрский и гражданский героизм, после чего руководство театра решило поощрить её, предложив вступить в партию. Будь что, с ума сошли, вскидывает она брови, выражаясь на самом деле более жестко. Руководство в растерянности и даже испуге отступает, пятясь к двери. Поговаривают, что актриса Любовь Полищук перед началом спектакля регулярно опорожняет бокал со спиртным. И никто не противится этому, даже не делает ей замечания. Удивительно, но теперь понятно мне и это, и ее грустнейшие глаза в Новосибирске. Спиртное, как своеобразная анестезия, смягчало или вообще купировало боли в спине, и Люба могла нормально работать. Понятно ее волнение на гастролях. А она обещала мне не брать в рот ни капли спиртного. Перерывы между концертами маленькие, и если происходят переезды из зала в зал, то в одном автобусе со мною. Она дала мне слово и сдержала его, хотя, наверное, ей это стоило больших мук. Она уезжала в Омск, за день до завершения гастролей в Новосибирске. Ждали такси в аэропорт к часу ночи, а до этого распили с Любой бутылку коньяка на прощание за удачные гастроли. Мы с ней тогда выполнили почти месячный план прибыли в филармонии. Я был доволен, что выступал с отличной актрисой, которая за 10 минут пребывания на сцене настолько разогревала зал, что работать после нее было намного легче. Я имел право брать в сольный концерт один номер и часто пользовался этим, давая возможность подзаработать актером и побывать в крупнейших городах, в том числе и курортных. Однажды взял на гастроли в Калининград Клару Новикову, новоиспеченную лауреатку Всесоюзного конкурса артистов эстрады, поделившую первую премию с Геннадием Хазановым. Громкий успех Любы был несравним со скромным выступлением Клары. К тому же Люба, единственная из всех артистов, с которыми я работал, выходя на поклон после концерта, останавливалась в шаге, не доходя до меня, и протягивала руку в мою сторону, показывая, что я основной герой и исполнитель концерта. Клара иногда выпрыгивала даже вперед, но не это мне хотелось бы сейчас вспомнить, а радостное, улыбающееся лицо Любы. Столь счастливой я больше никогда не видел ее, и причины тому, видимо, были две-три. Она ехала домой, И гастроли прошли чисто, и полстакана коньяка, выпитая на прощание, сняли до этого мучившие ее боли. В лечении Любы принимали участие родные и, в первую очередь, сын Алексей. Мама очень много курила, и Леша, еще будучи школьником, своеобразно боролся с этой вредной маминой привычкой. Он развешивал по квартире плакаты с изображением дымящейся сигареты на фоне черепа и костей, а маленькие листочки с такими же рисунками – Она постоянно находила в своей сумочке и холодильнике. Люба была против его занятия актерской профессией, но не возражала этому. Однажды сказала мне, Алеша очень талантливый артист, но еще не нашел своей роли. А через десяток лет у рынка в Коктебеле поведала мне. «Ты слышал об артисте Алексея Макарове?» «Слышал. Так это мой родной сын, играет в киносериалах», — с гордостью произнесла она. В ее записях я нашел такое признание. «Актерская профессия — это моя любовь на всю жизнь. Вряд ли могла бы с таким удовольствием заниматься чем-либо другим. Однажды после тяжелой операции, наверное, после автокатастрофы, должна была отдыхать три месяца. К исходу первого я взвыла и вышла на сцену. Театр для меня — это все. Вся жизнь. И я не могу без этого. Даже сны снятся про театр». Родители долгое время не разрешали ей ехать в Москву, считая актерскую профессию несерьезной и не дающей заработка даже для нормальной жизни. В конце концов отец, смирившись с выбором дочери и понаблюдав за тем, как она трудится, сказал «Каторжный труд. Пошла бы в строители гораздо спокойнее».